Глава 37. Продолжение знаменитого приключения Дуэнии Долориды. Герцог и герцогини были в высшей степени довольны, видя, как хорошо Дон Кихот идет навстречу их намерению. Но Санчо сказал, «Я бы не желал, чтобы эта сеньор Дуэния поставила какие-либо преграды обещанию моего губернаторства». Так как я слышал от одного талецкого аптекаря, который говорил, словно щегленок, что где только замешаны дуэнии, там нельзя ждать добра. Помоги мне, Боже, как он их терпеть не мог, тот аптекарь! Из этого я заключаю, что если все дуэнии надоедливы и зловредны, какому бы сословию и положению они не принадлежали, каковы же должны... «Быть, Дуэнни, Долоридос, подобны этой графине трех юбок или трех хвостов, потому что в моей местности юбки и хвосты, хвосты и юбки — одно и то же». «Молчи, Санчо, друг», — сказал Дон Кихот, «Так как эта сеньора дуэния явилась из столь далеких стран, отыскивая меня, то она не может принадлежать к числу тех, о которых говорил аптекарь. Тем более, что она графиня» а если графини служат дуэниями, то лишь у королев и императриц, потому что дома у себя они очень знатные сеньоры, и у них есть свои собственные дуэнии. На это Донья Родригес, тут же присутствовавшая, сказала, «На службе у нашей сеньоры-герцогини есть дуэнии, которые могли бы быть графинями, если бы это было угодно судьбе. Но ведь известно, как короли пожелают...» Так закон и исполняет, и пусть никто не говорит дурно о дуэнях, в особенности о пожилых и девушках. Хотя я не принадлежу к их числу, но вполне вижу и хорошо понимаю, сколько преимуществ у девушки-дуэни перед дуэнией вдовой, и тот, кто нас остриг, у того ножницы остались в руках. Тем не менее... — возразил Санчо. — У Дуэни есть столько чего остричь, по мнению моего цирюльника, что лучше было бы не размешивать риса, хотя бы он и пригорел. — Оруженосцы всегда нам враги, — ответила Донни Родригес, так как, будучи домовыми передних и видя нас на каждом шагу, они все время, что не молятся, — а такого времени у них без конца тратят на сплетни о нас, перемывая нам косточки и зарывая наше доброе имя. Но я говорю этим движущимся чурбанам, что на зло им мы будем жить на свете и в знатных домах, хотя бы мы и умирали с голоду, и прикрывали наше тело, нежное ли оно или не нежное, черным монашеским облачением, как прикрывают или завешивает ковром навозную кучу в дни торжеств и процессий. По чести, если бы мне позволили, и я имела время и разъяснила бы не только присутствующим, но и всему миру, что нет той добродетели, которая не заключалась бы в дуэнье. «Я думаю», — сказала герцогиня, — «что моя добрая Донья Родригес права» и даже как нельзя более, но ей следует выждать подходящий случай, чтобы постоять из-за себя, из-за других дуэний и опровергнуть дурное мнение того низкого аптекаря и вырвать с корнем то, которое великий Санчо Панса хранит в своей груди. На это Санчо ответил «С тех пор, как хмель губернаторства ударил мне в голову, причуды оруженосца исчезли из нее». «И за всех дуэний в мире я не дал бы и одной дикой фиги!» Разговор о дуэнях продолжался бы, если бы снова не раздались звуки флейты и барабанов, возвещавшие им, что Донья Долорида приближается. Герцогиня спросила герцога, не следует ли пойти ей навстречу, так как она графиня и знатная особа. «Поскольку она графиня», — сказал Санчо, прежде чем успел ответить герцог, «я стою за то, чтобы ваши величия шли ее встретить. Но поскольку она дуэние, на мой взгляд, вам не надо делать и шага». «Кто спрашивал твоего мнения, Санчо?» — сказал Дон Кихот. «Кто, сеньор?» — отозвался Санчо. «Я сам сказал его, так как могу иметь его как оруженосец» изучивший правила учтивости в школе вашей милости, самого учтивого и благовоспитанного рыцаря во всей учтивости. В этих вещах, судя по тому, что я слышал от вашей милости, одинаково можно проиграть, имея на руках карты больше или карты меньше, и умный понимает с полуслова. «Так оно и есть, как говорит Санчо», — сказал герцог, — Мы посмотрим, что представляет собой эта графиня, и, судя по тому, отмерим степень учтивости, которая надлежит ей. В это время вошли в сад, как и в первый раз, барабанщики и флейтисты. Здесь автор заканчивает короткую эту главу и начинает следующую, где продолжается то же приключение одной из самых замечательных в нашей истории.